Двадцать один выстрел прогрохотал над Петербургом. Это салютовала эскадра. И тотчас Петропавловской крепости вернулись все двадцать один выстрел. Салютовала Петропавловская крепость. Персидский флаг развивался на берегах Невы. Дивизион конной гвардии с обнаженными палашами, с штандартом, трубами и литаврами шел впереди. Унтершталмейстер, два берейтера и двенадцать заводских с дворцовых лошадей в богатом уборе шли цугом. Ехала придворная карета, тоже цугом, и в ней сидел предводитель, граф Сухтеля. Четыре дворцовые кареты, и в них Фазиль-хан, Мирзы и беки, за ними скороходы с страстями числом четыре, два камер лакея и четырнадцать лакеев в два в ряд пеши И покачивалась дворцовая золотая карета, окруженная камер лакеями, камер-пажами и кавалерийскими офицерами. В ней сидел Хозрев-Мирза.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 Церемонимейстер, два камеры-юнкера, два камергера и гофмейстер. Они поднялись, и на верхней площадке поклонился им чисто выбритый, черный, как смоль, человек, обер-церемонимейстер. Он присоединился к ним. Принц Хозрев Мерза был введен в комнату ожидания. Здесь обер маршал поклонился и попросил присесть на диван. Гвардейцы стояли у стен, в каждой комнате, как лепные украшения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 Обергенергер медленно отделился и проследовал, не глядя по сторонам в неизвестную комнату, и вернулся. Он приглашал Хозрева Мерзу вступить в тронную залу. Министр двора, вице-канцлер, генералитет и знаменитейшие особое обоего пола стояли на приличном расстоянии от возвышения.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 Вечно и тонко раздуваются женские ноздри, Что впитать частицы гаремного воздуха, навсегда застряли кучей посредине зала персияне, Давно рос здесь, как дерево, стройный хозрев. Тогда вечное забвение окончательно бесповоротно облекло тегеранское происшествие.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 Низам, шах, второй, тысячный год. Старик вслушивался, зачеркивал, писал. По-видимому, правитель индийский, шестнадцатый век. Синьковский сам повернул камень. «Пишите», — грубо сказал он, — «сын, Жахангир, шаха, тысяча пятьдесят первый год. Напишите в скобках «Великий могол». Старик тропливо скрипел голым пером, и перо остановилось. «Великий могол, написали?»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 Синьковский положил камень на стол. Он медленно поглаживал его пальцами. Лицо его смягчилось. «Взвешивали — Взвешивали? — спросил он об алмазе, как спрашивает врач о новорожденном ребенке. — Еще не взвешивали. Будет больше двухсот пятидесяти. Старик развел руками, удивляясь. — Четвертая надпись будет? — спросил Синьковский строго. Старик, пожимая плечами, открывал дверь.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 Он улыбнулся так, как будто говорил о женских шалостях. Знаменитые ямочки воронкой заиграли на щеках. Хозрев, мерза, не удивлялся более. Что-то переломилось. В климате Петербурга были изменения, неясные ни для кого. Хозреву начинало казаться порой, что он победитель. Он становился снисходителен. Лев и солнце, подарки ему простили. Девятый и десятый курув. Дама Ольга Лихарева поднесла ему вышитую подушку. Дама Елизавета Фаутсен, софьянный, шитый бисером портфель. Девица Безюкина и экран из цветов. Живописцы Шульц и Кольман поднесли первый портрет императора, второй четыре рисунка. И издатель Невского альманаха прислал ему Невский альманах. Даме Фауцин и живописцу Кольману Хозрев отослал обратно четыре и четыре рисунка. Не понравились. И Николай Иванович Греч представил ему свою грамматику, два тома,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 лекарь хозря Хозреев Мерза сидел, поджав ноги на ковре. Граф Хвостов склонил небольшую голову перед иранским принцем. «Вы поэт?» — спросил его принц. «Имею счастье, Ваше Высочество!» — ответил поэт. «Называться с именем... Вы придворный поэт?» — спросил снова принц. «Имею счастье быть придворным по званию своему, но поэтом по милости Божией." «Пьем! Хорошо!» — сказал принц. «Прошу вас!» Граф Хвостов прочел... Не умолчит правдивое потомство Высоких душ прямое благородство И огласит, о степеня молву, Что внук царей державного востока Едва узрел седьмь-холмную Москву Средь быстрого любви и чувств потока Искал в ней мать-печальную жену И лет числом, и горем удрученну Он, оценя потерю драгоценную Сродившую тоски и Ее вину, а сыне скорбь, рыданье разделяет, и слез поток со страждя отирает. И его чих, запинаясь и разводя руками, водил слегка вспотев. Ничего не понимаю, сказал паперсидских, возряв мерза, вежливо улыбаясь и восхищенно качая головой у фазельхану Этот старый дурак, по-видимому, думает, что я обнимался со старой матерью Вазир Мухтара.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 Это музыкальная поэма в сладостных формах, или лучше, поэма, которая может принимать всевозможные формы. Вальс бывает живой или меланхолический, огненный или нежный, пастушский или военный. Его такт свободен, решителен и способен принимать всевозможные изменения, как калейдоскоп. Вот он и был пастушским и военным. Ставился специально для Хозрева Мерзы Кавказский пленник или тень невесты, Большой, древний, национально-пантомимный балет Дидло, музыка Прыжки и вальсы были вдохновлены стихами Пушкина, но Дидло надоел Пушкину. Пушкина в зале не было, он был на военном театре. На сцене была Катя Тейшева. Ее военный и пастушский вальс имел в себе много древнего,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 Баба какая, ай я и как пишет, хорошо. Экс-приятель скосил глаз, пишет. Кто? Телишево. А ты что думал, девка приумная, она такие епистолы писала, она и стомину забьет. Ковоз? — спросил экс-приятель. Ковоз-то, кого — ответил Фадей. Да и лоб старался. На них зашикали, и Фадей, помолодев, обернувшись, вгляделся в ложу в зряева Ранее избегал и почувствовал вдруг легкое, слегка грустное умиление. Ведь это принц крови, ведь принца крови прощали, музыкой, Кати, и вообще Россия прощали. Вот этого самого принца, некоторое довольство хватило его, вот согрешил принц, а его простили.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 Когда кончился второй антракт, Хозрев мне забыл зарисован с некоторой точностью. Сам же Хозрев этого и не знал. Он сидел, как на иголках, и съел для охлаждения в антрактах на большую сумму мороженого. Дома Петя не пошел в спальную к жене. Реба и маленькая Дюрова хворала, и близок был верный ее час.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 Что это у тебя? спросил он. Да ничего, портретик, ответил Петя небрежно. А ну-ка покажи, сказал Григорий второй. Взглянув на портретик, он долго смотрел на Петю. Так что Пете даже стало неприятно. Ты, мужик, добрый, сказал Григорий второй, а глуп, и Петя удивился. Тогда Григорий второй сказал: глуп! — Да, может, если поднести, он за эту штуку червонцев десять прислать может. Они ж ни на волос художества не понимают. — Нет, — сказал Петя, отчасти обидевшись, — не стоит чего там. — Но если ты сам не хочешь, — сказал Григорий Второй, — так я, стал быть, пособлю. Я подам сух телену в театре, а он его и покажет принцу». Он взял у Пети из рук портретик, так что даже испугался несколько, как бы не присвоил Григорий второй портрета. Но Григорьев хоть был и выжига, но добрый и малый он так и устроил. Подошел к Сухтелену, когда тот пил шарбет, и вручил портретик. Тут же Сухтелен отдал принцу, и все персияне стали изумляться. Григорий второй сразу же побежал за кулисы. но сказал он, — сделан дело». Только чур, уговор дорож Как пришлет тебе принц червонцы, половину тебя за работу, половину мне за хлопоты. Петя пожалел, что сам не отдал. Заметив это, Григорий II его подбодрил. Тут ведь голова, работа ни при чем. Если б работа у тебя осталась, Так чтоб ты с ней стал делать? На стенку праздник повесил. Да и работа, знаешь, не говоря худого слова. Петя из гордости, чтобы не ронять себя, не возразил. Два дни прошли, и Григорий второй пришел к Пети. Ну что, брат, ничего еще не прислали? Нет, ответил неохотно Петя. Григорий второй озаботился. Работа, главное, не годится. Сухтелен слово, скажет, и вся напортит. Регулярно, как служащий, стал приходить после этого Григорьев каждые два дня. Ну что, все еще нет? Нет. Да ты получил, наверное, брат, ты вся шот шучь. Не поверил бы с твоей стороны. «Честное слово», — говорил Петя, — «работа плохая», — убивался Григорьев. «Так не пришлют ничего», — и Петя обижался. Но работа была вовсе не такая плохая. Дело в том, что принц Хозрев Мирза заболел. Заболел он не опасно, болезнь его считалась даже смешной между молодежью, но все женщины были светские. Плечи девицы Безюкины, девица Фауцин и другие. Его на следующий день после кавказского пленника посетил вице-канцлер Нессоль Рот, сидел очень долго, и к концу визита принц почувствовал жжение. Пятьдесят пиявок в продолжение трех дней, меркурий, шпанская мушка и другие лекарства не принесли ему облегчения. Тогда стал его лечить лейб-медик опытный в этом деле врач, и в неделю исчезло все, как рукой сняло. Как только это свершилось, принц послал подарок в дирекцию театра на Пете на имя. Григорьев об этом пронюхал и тотчас побежал к Пете. Он имел вид не столько радостный, сколько смущенный, и щипал волоски на большой бородавке, которая была у него на подбородке. Пришел в подарок -то. — сказал он Петь. — Ну, вот тебе ну, табакерка. — Золотая? — спросил Петя живо. — Ну и что, что золотая? — ответил злобно Григорий Второй. — А делиться-то как? Кому дно, кому крышка? Продать ее нужно. Тут Петь приосанился. — Нет, — сказал он, — не хотелось бы. Я сберегу ее на память. — А уговор, — окрестился Григорий Второй, — мы пойдем...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 Петя несколько огорчился. Куда хочешь в таком случае веди. Слагаю с себя всякую ответственность. Немец мастер взвесил табакерку. Двести тридцать рублей с сигнациями, сказал он равнодушно. Э какой, сказал Григорий Второй. Мы ж не продавать, понимаешь ли ты несем. Мы ее сами купить хотим. Давай уж настоящую цену. Двести тридцать, сказал равнодушно немец.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 фарфорил я! Ты хоть сам, Петр Андреевич, надбавь! Чего там? Ведь если не я, ведь дрянь же портретик!» Петя побагровел. «Извольте получить на будущей неделе свои восемьдесят рублей и прекратить немедля профанировать!»